Пешил с большим войском на помощь к Жанне, а в помощь она весьма нуждалась. Лага, Фастольф был теперь недалеко. Ришмон еще раньше хотел присоединиться к нам, во время первого нашего орлеанского похода, но скудоумный король, послушный раб своих низменных советчиков, приказал ему держаться подальше и заявил, что мириться с ним не станет.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 Жанна предпочитала встретить Ришмона как можно сердечнее. Того же мнения держались и Лагир, и оба молодых, Далаваля и остальные военачальники. Но генерал-лейтенант Далансон решительно и упорно восстал против этого. Он говорил, что, имея от короля безусловный приказ отстранять Ришмона и отвергать его услуги, он будет принужден покинуть армию.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 Успела соединиться с англичанами. Забили барабаны, призывая к оружию. Мы выступили навстречу неприятелю, а Ришмон со своим войском остался в бужон охраняя сей замок и заменяя его гарнизон. Мало-помало перед нами начали развертываться силы неприятеля. Фастоль пытался убедить Тальбота, что всего благоразумнее было бы на этот раз отступить,